Глава 9. Чтобы не встречаться с Вилли, а перед рандову с ним требовалось многое обдумать. Я решил пройти через черный вход. Хозяин же заведения любил стоять на крыльце парадном. Иногда складывалось впечатление, что он исполнял роль постамента монументали. В распахнутые ворота войти сразу не удалось, пришлось сначала пропустить несколько стандартных фургонов. Нестандартными были ездовые животные, если убрать множество допущений в виде шипов, рогов и когтей, то передо мной пристали огромные около двух метров холки тараканы, мерзкие на вид, пахнущие какой-то химической дрянью щекучущей ноздри. Впрочем, утрировал, сходство прослеживалось лишь в силуэте, но точно насекомые. Вот этот факт и поражал. Я всегда думал, что приручить можно только млекопитающих, ящеров всяких. Тут же разрыв шаблона. Действительно, в Норд-Сити каждой твари попали. Едва только вошел, как понял, тактическая хитрость провалилась. Ушлый трактирщик сейчас находился рядом с дверьми в гостиницу и распекал маньку. На то его увещевание, судя по обычному беспечному глуповато-простецкому выражению лица, никакого влияния не оказывали. Но, Иваныч!» Протянула она с такими интонациями, в которых слышалось «Задрал ты уже!» или «Отвали!». Наконец, плюнув в сердца в сторону, тот погрозил строптивой девке кулаком, на что та только фыркнула, важно развернулась и направилась к двери. Успела, зараза, подмигнуть мне озорно и стрельнуть глазищами, а там как пароход поплыл или баржа, ягодицы туда-сюда, сюда-туда. «На ловца и зверь бежит!» Оторвал меня от созерцания Вилли с такой улыбкой, что по неволе возникали ассоциации с котом Базилию, На Алису товарищ не тянул от слова совсем. Тебя-то и ждал. Занят? И, не слушая ответа, продолжил. Пройдем в Лабаса. Глянешь на кое-какую диковину. Специально для тебя припас. Понизил он до заговорщицкого, что с его голосищем смотрелось не очень. Стоящая вещь по прекрасной цене. Ты же говорил вчера о желании обновления гардероба. Тут он хохотнул, как по бочке кто-то молотком ударил Магазин при гостинице назывался «Путник». Находился он сразу напротив конюшен, где сейчас томился мой боевой товарищ и друг. В целом торговая точка не удивила. Что-то такое примерное представлял. Помещение около десяти метров в долину и пяти в ширину. Сейчас за прилавком суетился среднего роста, гладко выбритый мужик, показывая арбалет огромному бородачу, в чьих лопищах оружие выглядело игрушечным. Кстати, вновь обратил внимание на эту деталь мужского лица, растительность, потому что бородатых и усатых вокруг было раза в два больше, чем иных. Нет, я отнюдь не против, хотя сам являюсь активным поклонником жилет, но интересно. Учитывая же правила по использованию кристаллов, поневоле возникало ощущение об открытии сопутствующей характеристики. Мельком осмотрелся, на стенах, на специальных стендах было развешено самое разнообразное оружие, от арбалетов до каких-то рогаток. Колющие, режущие имелись на любой вкус, от ножа до дворочного меча, а еще топоры, булавы, копья, глефы и прочее, прочее, прочее. Также дело обстояло и с доспехами, которыми были увешаны пусть и немногочисленные манекены, крестовин встречалось гораздо больше. В центре помещения стоял подиум, на котором, будто оперевшись на полуторный меч, сурово взирал на окружающих огромный рыцарь. Сплошной анатомический доспех антрацитового цвета блестел вороним крылом в лучах солнца. Шлем очень напоминал мотоциклетный. «Лучше даже не смотри», — усмехнулся в усы Вилли. «Спой потом, плохо будешь. Давай за мной». За прилавком нашлась неприметная дверь, куда тот по-хозяйски направился. Я поспешил следом, на ходу задав вопрос в спину. «А почему не смотреть-то?» «Цена, брат, цена. Почти 10 миллионов марок, как с куста». «Жемчужина магазина, но скоро её не будет. Через декаду нормально все. Рассчитается со мной один товарищ и станет обладателем боевого мага механического доспеха «Рыцарь ночи 5. Мощная вещь». Тот замолчал, я тоже ничего не говорил. Да и трудновато беседовать, когда смотришь спутнику в широкую спину. Мы прошли по длинному извилистому коридору и оказались в квадратной комнате приблизительно 5 на 5 широких шагов. Ее стены скрывали огромные шкафы до самого потолка, на которого, по моим прикидкам, было не меньше 4 метров. Имелась и пара стеллажей, на которых находилось множество разнокалиберных коробок. Посреди помещения царствовал, да, именно царствовал, исполинский кондовый стол. Столешница толщиной около 10 сантиметров. На нем стоял длинный кофр. «Вот это, особенно когда узнал сегодня, куда вы направляетесь. Я подобрал специально для тебя. Конечно, если ты сам захочешь покупать». Кстати, с одной стороны тоже в некотором роде звезда коллекции магазина «Попутчик». Тот жестом фокусника открыл хранилище, щелкнув хитрыми запорами. «Знакомься, свойства для просмотра я сделал доступными». Перед глазами пристало несколько предметов, каждый расположен в своей ячейке. Сразу взгляд цеплялся за серый анатомический наруч. Затем он остановился на двух трубах профильного сечения с ребром в сантиметров 7-10 и длиной около полуметра. Еще внутри находился широкий массивный браслет, слегка затемненные тактические очки, непонятная, явно жесткая подвесная система, два подсумка, скорее всего, на бедро, еще один в ширину ремня толщиной около 5 см длиной в 10, тонкие черные перчатки с накладками на костяшках, последний предмет респиратор из будущего или недавнего прошлого, когда до повальной вакцинации все стали использовать маски в добровольно-принудительном порядке. Он был похож, если убрать ряд допущений на тот, что шел со сменными фильтрами. Итак, что тут у нас? Специализированный комплект. Искатель. SN10. Модернизируемый. Масса комплекта 3,5 килограмма. Это не просто набор разрозненных элементов, чтобы облегчить жизнь собирателя. Но настоящая научно-исследовательская станция. Обеспечивает защиту пользователя, защиту плюс 20 при наличии основных компонентов. Позволяет осуществлять большинство видов поисковых исследовательских работ при подключении к маг интерфейсу занимает одну позицию, предназначенную для артефактов, однако в слот не убирается. Помните, функциональность каждого предмета в наборе напрямую зависит от ваших характеристик, а также свойств имеющихся приборов, которые не вступают в конфликт с данным оборудованием. Базовый комплект включает аккумулятор магической энергии, одна штука, класс SN11, модернизируемый, текущий объем 550 тысяч единиц, Автоматически происходит подзарядка в криополе порядок величин, зависит от его интенсивности, а также других факторов. аптечка диагност класс СН-11, модернизируемая, отслеживает в режиме реального времени состояние пользователя, при угрозе его здоровью и жизни, оказывает соответствующую медицинскую помощь. Его уровень зависит от наличия медикаментозной базы. Исследовательский дрон, класс СН-11, модернизируемый. Специализированный прибор для сканирования местности в локациях и вне их. Облегчает процесс картографирования и взятия проб самого различного характера. Зонд 10 штук, класс SN11. Данный прибор предназначен для получения первичных данных о локациях. Возможно использование всей линейки подобных устройств от класса TPM и выше. Сканер, класс SN11, модернизируемый Позволяет получать данные об различного рода объектах, как видимых, так и скрытых, в радиусе 5 метров относителя с периодичностью 1 раз в 30 секунд. Специальные очки класс SN11, модернизируемые, защита 120, автоматический светофильтр. Позволяет видеть в темноте, усиливает наблюдательные возможности других приборов. Защищает глаза от всех видов повреждений. На текущий момент класс F. Перчатки повышенной прочности и защищенности класс сн 11 модернизируемый, защита 120, два режима, с пальцами и без пальцев. Обеспечивает высокий уровень защиты от всех видов повреждений, на текущий момент класс F. Обладает повышенной тактильной чувствительностью. Респиратор, класс сн 11 модернизируемый. Защищает дыхательный аппарат носителя от агрессивных внешних воздействий, начиная от пыли и заканчивая травляющими веществами. Анализ окружающей среды происходит в автоматическом режиме, При обнаружении угроз выше F-класса, возможен переход на замкнутый цикл. Без кислородных картриджей позволяет поддерживать жизненные функции в течение 20 минут, затем в течение часа происходит перезарядка. Экзоскелетная подвесная система. Класс SN11, модернизируемая. Данная разработка служит базой для эргономичного размещения большинства приборов искателя SN10, а также уменьшает общий вес транспортируемого груза на 35 кг. Мобильный анализатор, класс сн 11 модернизируемый. Данный прибор позволяет производить исследование небольших объектов до 3 кг, не прибегая к стационарным станциям, точность класс F. Контейнер повышенной защищенности, класс сн 11 модернизируемый. Максимальное количество помещаемых объектов 40 штук. Специальное хранилище для переноски кристаллов, самого разного назначения, начиная от магических и заканчивая энергетическими. Щуп. Класс СН-11, модернизируемый, позволяет обнаружить пустоты в любом грунте, осуществлять забор образцов, а также производить сканирование подземного пространства. один раз в течение двух минут. Радиус действия 2 метра. Из дальнейшего описания становилось понятным, почему столь дико убервафля, по крайней мере так казалось мне, до сих пор не оторвана с руками торговца или не выставлена в виде жемчужины коллекции в главном зале, а пылилась на темном складе. Требования. Обязательное наличие мага-интерфейса класса SN, минимум пятая модификация. Открытые характеристики, восприятие, магические способности, теневой взор, сканер. Внимание! Данный комплект предназначен исключительно для черных, разработан ЦК в рамках проекта «Экспансия». Внимание! При процедуре отключения от мага-интерфейса, процесс отвязки, искатель SN10 приходит в негодность в 100% случаев. Более того, пользователь теряет от 1 до 3 характеристик, корреляция не выявлена, а также есть вероятность в 36% необратимых повреждений головного мозга реципиента. В 75% случаев наблюдается резкое снижение всех характеристик до 20-37% по шкале Стоунхенжа, вне зависимости от исходных значений. Внимание! Использование сторонних приборов подобного типа без отвязки искателя невозможно. Да, это бомба. Вот только для пользователя или таки для продавца?» «Приставь, став! оживился Вилли, скорее всего, заметив по моему взгляду, что с параметрами я ознакомился. это стоящая вещь для каждого сталкера имеет сегодня самую прекрасную цену. Какие-то всего лишь 750 тысяч марок». При последней фразе мне с трудом удалось не поперхнуться. «Ничего себе!» – в более матерной форме выразил изумление и поневоле проговорился. «Да я дом купил всего лишь за 350, Заметьте, двухэтажный, с озером, мать вот так!» «Можешь даже не говорить, кто тебе втюхал какие-то булоги за такую бешеную цену!» Перебил он меня, а затем задумался, и сразу попал в десятку. Черный дом, что ли, купил?» «Его!» Не стало трясать очевидного. Да и слухи, уверен, тут быстро распространялись. Стоило только Никодиму до постоялого двора дойти, впрочем, почти соседи получались с трактирщиком. <смех> Запрокинул голову тот и забухал, забухал. Ну и голосище, аж восхищение брало. Умеешь то вызывать к себе ненависть? Сегодня кое-кто будет локти кусать. Они же. <смех> и снова смех, похожий на раскаты грома. Они же ай, не могу. Они думали самые хитрые, уже прикинули, что цена на следующий месяц должна была до 250 снизиться. Там бы и взяли. Еще бы от муниципалитета какие-нибудь преференции под восстановление выбили. Всех вокруг зашугали, чтобы никто даже думать не смел подойти близко. Чуть отдышавшись, спросил. Как сподобился-то? Так получилось. Не стал вдаваться в подробности. Хорошее хоть приобретение. И кому я дорогу перешел, Мафии? Отличное. Особенно если вспомнить, что скоро мертвый сезон начнется. Но не в этом суть, а о ней позже поговорим. Кстати, да. Тот явно задумался, и хорошо так задумался. Даже шевелюра зашевелилась. Вон мыслище как работали. Из от перегрева процессора только парни валил. Видимо, вспомнив про вопрос, ответил. «Нет, не мафии, но близко. Тоже злопамятные суки, и неприятности могут подкинуть много». Затем сосредоточенно посмотрел на меня и заявил. «Не о том думаешь. Вот прямо тебе скажу, не о том. Дома, дело хорошее». Начал вещать дальше. Только как он поможет тебе в обманку не залететь? А ведь это одна из самых частых причин гибели новичков. Берут такого в группу и вперед пускают. Прошел в локу, молодец. Нет? Зато пройдут спокойно следующие. Да что, зеленые? На моей памяти столько опытных рейдеров так погибло. Не сосчитать. Врюхались там, где казалось бы и невозможно. А аптечка в комплекте? Она без ограничений. То тебе никакого наза не нужно. Ничего. Дополнительный переносимый вес. Щуп. Ты на одном корне сможешь поднимать в 4-5 раз больше за выход. Да глянь ты, глянь, сколько подобные комплекты на аукционе стоят. Или в клановых магазинах. Последних на год вперед очередь расписано. Полез. Ничего в принципе сложного найти Ауксон тем, кто хоть когда-то в играх в подобном действии участвовал. Да. Пусть и без таких ограничений для пользователя и прочих негативных последствий, но цена за подобный комплект, а точнее в который входило часто всего лишь по несколько элементов, из присутствующих в Искателе, правда, других модификаций, начиналось от 3 миллионов марок. «Ну?» Через пару минут моего молчания требовательно напомнила о своем присутствии трактирщик. «Неплохая вещь», — тактично ответил. «Но слишком дорого для меня, да еще и не подходит, потому что отсутствует ряд характеристик. И такая интересная связка, вот поэтому за такую прекрасную цену ты не смог до сих пор продать такую стоящую вещь». Выделил голосом я цитаты из Вилли. Еще и после привязки ее будет невозможно не только снять без последствий, но и просто продать. Одна на всю жизнь, до самого гроба вместе. Ты краски-то не сгучай, главное, у тебя имеется теневой взор. Вот это самая-самая редкость. Иначе, как бы ты моего Маунаха заметил? отреагировал на недоуменно поднятые мной брови Вилли, когда коснулся новой характеристики, о которой я думал, никому не известно. Затем загнул он указательный палец. «Восприятие, а еще магические способности, иначе ты бы не смог привязать к себе кольцо зельевара». Поочерёдно за первым последовали средний и безымянный. Вот что значил опыт. По косвенным признакам Вилли разложил все по полочкам, точнее определил наличие той или иной характеристики. Пусть теневым взором дело обстояло иначе, а это, это говорило о том, что и другие легко и спокойно могут сделать соответствующие выводы. Чем это грозило? Ты забыла о еще одной удивительной, очень редкой моей черте: установленному маго-интерфейсу класса СН, не так ли? Неожиданно зацепился за эту непонятную аббревиатуру. Таким образом, мы имеем с тобой следующую ситуацию. Я уникальный клиент, вот поэтому и уцепился, иначе бы комплект улетел давным-давно. Еще из черных способностей к волжбе открывать либо дураки, либо случайно, не так ли? Наличие теневого взора, затем. Да бесполезно все это, сканера-то нет. «Конечно, уцепился. Какой я был бы продавец, если бы поступал иначе?» Не стало трицать Вилли. «Уник ты наш мля», — последнее произнес насмешливо, но ну, как-то не обидно. «Стал бы я сотрясать зря воздух, если бы не знал, что это тебе подойдет. Понимаешь, здесь и сейчас сошли звезды, твои и мои, а сканер будет, плюсой всего лишь десятку за Крис с чистой характеристикой, и она не раз тебе потом поможет. Итого семьсот шестьдесят тысяч». Делая в числительном паузы, победно воздел палец к небу тот. «У меня нет столько денег». Озвучил вроде бы значение самой важной характеристики платежеспособность для любого торговца, после чего они обычно начинали терять интерес к потенциальному покупателю. «Кроме всего прочего, и оружие нормальное взять нужно. Рейд скоро». Попытался съехать и до конца я. Не тут-то было. «У тебя есть боевой арс». Вновь скнул пальцем зачем-то в потолок, будто лошадь была над нами. Из если ЦК ценник на такого пета начинается от 250. Но твой уже достаточно прокачан. Мой конюх оценил и дал расклад. Поэтому могу накинуть сверху в кредит. Под животное сотни Четыре. Под 15%. И заметь, я тебе по потолку даю. В другой месте вряд ли больше 300 выручишь». Заметив мой недоверчивый взгляд, досадливо покачал головой. «Все само знаешь, Если не допетрил до сих пор...» «Дела на Нине, если, конечно, хочешь жить долго и счастливо, надо вести предельно честно. Я хочу жить и быть счастливым, а ты потом спасибо, дедюшке Вилли скажешь, в ножке будешь кланяться. Предвосхищая вопрос, а почему не сам?» Постарался прогундосить, но вышло, как и при первой встрече с ним, хреново. «Не буду тебе врать, у меня тоже сын, но... ну, понимаешь, в чем дело? Будь во мне собирательская жилка...» «Грезя я о луках или не имея другого выбора, купил бы теневой взор. Тысяч сто пятьдесят двести наскрёб бы. Не задумывался бы». «Но не моё всё. К чему я шёл, это вот». Сделал он круговое движение кистью, подразумевая, видимо, постоялый двор. «Это моё! Это моя мечта!» И «Интересное предложение», — заслушав столь длинный эмоциональный спич, сказал очевидно. «Я и говорю, однако учитывай сразу, что пока твое животное заложено, ты не можешь его привязать к себе, и Арс в обязательном порядке должен находиться в безопасной зоне». Зачем-то потыкал в меня пальцем. «То есть в твоей конюшне, а за постой буду платить я?» Усмехнулся. Тот только развел руками. «И как раз в данную сумму укладывается броня на выход», продолжил вещать тот. «Вписывается в лимит нормально. Не скажу, что нечто из ряда вон, семидесятка с дефектом». Он заключается только в том, что не привязывается предмет, идет как есть. Но на первых порах отличная вещь. Я о такой в свое время мечтал, но потом получился удачный рейд и взял себе на порядок лучше. Стоит сорок тысячи. Всего. Смотри. А она-то мне зачем? У меня примерно столько же получится, когда я плащ нацеплю». Недоумённо ответил. «Зачем мне лишние килограммы на горбу? Ты вообще куда собрался?» Недоумённо воззрился Вилли, а потом медленно проговорил. «Там будет множество животных, агрессивных животных, живых, не из экстерналки», проговорил последнее по словам. Вообще, этого манера бесила. «И, живые и мёртвые, какая разница? Говори, что хотел сказать, я, мать вашу, не телепат». Злость от чего-то проснулась. «Чему вас только учат. Второй день они черта не знают из базового, важного». «Ладно, поясню в две минуты». Проворчав, тот приказал. «Достань нож. Да, да, его. И бей меня в живот, а потом дави». Для лучшего понимания почти ткнул пальцем тот в палача. «Давно хотел, а тут сам попросил, хотя шутил так цинично, просто понимал, ничего не произойдет. Да и никакой злости на трактирщика давным-давно не имелось. Последние её остатки ушли после того, как тот размашисто перекрестился, узнав о гибели Джаре. Так и вышло». Остриё оружия бессильно уперлось в какую-то непреодолимую преграду, и, как я не силился, ничего не смог сделать. Стена. А теперь кулаком повтори. Только перчатку ними Накладки слишком большие, а может и нет, но для чистоты эксперимента. Сделал, как требовалось. Короткий замах, удар. Сразу почувствовал, что никакое незримое силовое поле не стояло преградой между костяшками и пузом вилли. Но от удара чуть смелось, пошли волны жира хотя владельцу это было, как до лампочки. «Понял?» Отрицательно покачал головой, сдержав порыв съязвить. Тут меня человек научить пытался и понимал, это очень важно, очень, потому что какая-то глубинная мысль просто не могла пробиться через трещину метрового слоя льда. «Эх вы!» Опять досадил, покачал головой Вилли. «Защита заточена на оружие, на всякую руду типа монстров и многое другое. Вся информация есть в открытом доступе». Может и не полная, но есть. Главное, что она абсолютно не работает против обычного голого кулака, ноги, локтя и так далее. А если быть точнее, то эдакая аура с полсантиметра сантиметра толщиной вокруг каждого из нас. Не выступает за нее твое оружие. Иллюзорная защита не работает. Нацепишь перчатку, как у тебя. Все Срабатывает. Замечал у некоторых мутаций, когти, например. И тот на глазах неожиданно обзавелся пятерней, вооруженной изогнутыми лезвиями. Сантиметров по пять каждой. Пошевелю пальцами. Фредди Кырюгер, мать его, так. И защита будет хоть миллион, она не сработает. Как колбасу нарежу. Чёртова магия, никак к ней не привыкну. С другой стороны, всего третий день пошел, Земной. Ты что, думаешь, просто так офигительное количество школ всяких рукомашеств у нас развито? С мутациями, без них. Я ничего не думал. Взять жвальщика, паскудная животина. Часто вместе с трансами качует. «Сама меньше собаки. Выглядит как хорёк, в дикой природе одиночка. Но защита у нее больше пяти тысяч. И чем ты ее прибьёшь? Ничем. Зато голыми руками ему голову свернуть даже тебе по силам. И легко». Посмотрев, видимо, на мой совсем, пусть будет, недоуменный вид, тот продолжил. «Некоторые наши совсем с ума сходят. Вместо одной из рук костяные клинки выращивают, кинжалы всякие. Ерунда это, конечно, всё. Если против реальной, а не иллюзорной брони» но могут подловить. Дьяволица же вчера видел, ну вот. Еще обычная защита на вещах, за исключением специальной, не работает против сильных теневых сущностей, магических животных и так далее. Оружие, теневые стрелы или клинки вообще практически преград не знают. Они реальную броню кромсают на раз. Тоже непонятно, каким образом срабатывают. Почему так? Кцека, как откроешь секрет, думаю, больше я тебя не увижу. Закопают. Жесть. Это я вспомнил вчерашнего крокодила, которого прибил. Думаю, что тут вообще против меня, как кутенок, будет скакать вокруг и скалится зло. Да, сколько нам открытий чудных. Теперь стало понятно, почему практически каждый второй в доспехе. Будешь смотреть броню? Конечно. Даже кивнул утвердительно, а затем добавил. И спасибо, Вилли, реально спасибо. Тот даже засмущался вроде как. Нет, так нельзя. Второй раз за двое суток мир вновь перевернулся с ног на голову. Посчитал себя неуязвимым, а вот и нет. Получите и распишитесь. Посмотрел. Набор брони, кочуга, класс простой, масса 4 килограмма. Включает в себя легкие бронежилет Ди-класса, брюки Ди-класса, при условии ношения полного комплекта, дает следующую защиту всего тела, кроме головы ступней. От физических атак плюс 70, от магических атак плюс 35. От Некро – плюс 82, от кривополя плюс 3, от Химического – плюс 16, от воздействия окружающей среды, холод, жара и так далее – плюс 12. Дополнительные возможности – безразмерность. Для подгонки требуется любой малый энергетический кристалл. Климат-контроль – требуется малый энергетический кристалл. «Ну?» – поторпил меня торговец. «Из оружия что-нибудь нужно? Конечную цену прикидывать будем?» Да, против мертвяков, что особых навыков в обращении не требуют Подался окончательно на провокацию я, вступая в диалог. Типа короткая Глефа, какая у меня имелась. В 22-й ведь собираетесь? Да, есть кое-что, есть. Чуть дороже вместе с кредитом, но сделаю скидку. Всего 17 тысяч, но сам смотри. Достал он из шкафа, практически полную копию той красавицы, подарка Ирии, что было за исключением того, что по лезвию шла весь каких-то рон. Открываю полное описание. Итак. Грефа Кровавая Вдова. Класс предмета обычный. Хороший аргумент в умелых и не очень руках на начальных этапах развития. Наносит дополнительный урон некротическим существам. Атака 82. Аккумулятор энергии Крио 20 тысяч единиц. Зарядка зависит от интенсивности криополя поля окружающей среды. Максимальное значение 10 единиц в минуту может заменяться и заряжаться в специальных учреждениях и автоматических станциях. Дополнительный урон по немертвым, пробитие защитных структур до плюс 52 единиц включительно. Разрыв связи немертвых с полем Крио, что приводит к их мгновенному уничтожению, может быть использовано один раз в 2 минуты. Воздействию подвергается только некросущества. В каждом отдельном случае количество требующейся энергии Крио, индивидуально, зависит от многих факторов. Для активации при нанесении удара по мертвецу нажмите на соответствующую иконку в левом нижнем углу. Помните, при использовании данной функции вероятность повреждения кристалла приближается к 60%. Зависит от внешних причин. В каждом отдельном случае производится перерасчет. Свойства практически такие же, как у рогатины. Различия небольшие, если не брать в расчет накопитель, который был больше в 20 раз. Вилли, давай все прикину в тишине и спокойствии. И в течение часа дам ответ. Действительно, требовалось многое обмыслить. Хорошо, договорились. Пока все отложу в сторону, дождется, и. Как-то неожиданно задумался тот: Не говори никому, что это я тебе рассказал про защиту. Мало ли, сам видишь. Как-то виновато пожал тот плечами. Не скажу, если я озвучу что-нибудь, то для всех все эти прочитал. Так нормально? Вполне. Успокаиваясь, улыбнулся тот. По дороге в номер, решил в сундук пока не заглядывать. Вдруг пришлось бы сразу договариваться о встрече с Виленой или ее присными. Сначала предстояло решить все дела, на какие потом вдруг не хватит времени. Казалось, до выхода еще столько в запасе. На деле чувствовалось, как секунда, а то и минуты, что тут песок просачивался сквозь пальцы. Но делать нужно все по порядку, последовательно. Сначала рассмотреть предложение Вилли. И остался еще один вопрос, ответ на который так и не смог найти – Почему? Почему наставники нам ничего не сказали о том, что наша защита для безоружных живых ⁇ что-то бумага? Или отсутствует вовсе?